Глава шестая. Виола. Оборачиваюсь и ловлю взгляд Демьяна на себе. Меня это так заводит, что не передать. Мне вдруг нестерпимо хочется как-то продлить этот вечер, чтобы он не закончился слишком быстро. Ведь я решила, что больше не пойду на свидание с Максом. А Демьян, такие как он, редко сами звонят девушкам. Да и номера моего у него нет. Мне хочется запомниться ему. Стойте! Я всё же решила станцевать. Восклицаю я, воодушевленная еще и тем, что заиграл припев моей любимой «No lights, no lights». Игнорируя неотрывный взгляд Макса, подхожу вплотную к Демьяну. «Ты вроде бы хотел», — говорю я, хватаю его за руку и нагло тащу за собой. Наши пальцы соприкасаются, остро, волнительно. И плевать, что это может быть истолковано неправильно. И без разницы, что мелодия не слишком подходящая для медляка. Так даже лучше. Я ставлю его напротив себя и начинаю активно покачивать бёдрами в такт. Как раз и у Дашки будет время еще немного пообщаться с Максом. Подключаю руки, голову, все тело, разгоняюсь и пытаюсь включить его в свою игру. Это мне удается. Демьян смеется и начинает подыгрывать мне. Танцует вместе со мной, кружит, когда я хочу покружиться. И ловит в нужных местах. Танцует со мной, а не с какой-то другой девушкой. Все его внимание на мне. Мы с ним то и дело соприкасаемся руками, плечами, бедрами. Это очень, очень и очень приятно. Не знаю, как для него, но для меня это крайне возбуждающе. И я, провоцирую, отдаю себе отчет в том, что делаю, и все равно. Не знаю, зачем, почему, что дальше. Просто хочется, чтобы вечер не заканчивался. Не заканчивался так быстро, не ярко и скучно а потому я выдаю сейчас все, на что способно, не думая больше ни о чем. «Красивая песня была, да?» Спрашиваю у него, когда после очередного разворота вокруг своей оси опускаю руки на его широкие плечи. Сдуваю прилипшую прятку волос с разгорячённой щеки. Дыхание немного сбилось, и сердце стучит слегка на повышенных, но в целом мне кажется, что я в норме. Звучат последние аккорды, и можно немного передохнуть. Мы начинаем танцевать обычный медленный танец. Не такой страстный, как до этого. Просто восстанавливаемся вместе. Кайфую от его рук на моей талии, прикрываю глаза, представляю, что кроме нас тут никого нет. Пластика у тебя на высоте, говорит Демьян. Сколько лет занималась танцами? Восемь с хвостиком, отвечаю я, довольная, что он сразу уловил, и у меня есть повод немного похвастаться. Он присвистывает «Мне приятно, что я смогла его впечатлить». «Ты тоже отлично двигаешься», — возвращаю комплимент. И тут же напоминаю себе, что не должна расслабляться надолго, особенно в его обществе. «Ладно, все, говорю я, отстраняюсь от него и хлопаю в ладоши. «Спасибо за танец, Демьян, но нам с Дашкой и правда пора». «Ну вы и зажгли», — шепчет мне на ухо подруга, пока мы идем к машине. Хотя, что и сказать, круто смотрелись вместе. Спасибо, Даш. Макс не сводил с вас глаз. И она тихонько вздыхает. Подходим к машине, и парни распахивают перед нами задние дверцы. Макс выглядит злым и подавленным. Демьян, наоборот, расслаблен и доволен жизнью. Может быть, ты поведешь? Поднимаюсь на цыпочки и шепчу ему на ухо, слегка коляся его щетину. Между прочим, я вожу лучше, чем Демьян. Вдруг говорит Макс, и я чувствую, что я начинаю краснеть. Думала, не услышит. «Извини», — говорю я. «Я просто подумала, что если ты не в духе, то, может, не стоит садиться за руль». «Я был бы в духе, если бы ты не попёрлась с ним танцевать». Вдруг выпаливает Макс. Дашка охает. Я кашусь на Демьяна, который и бровью не ведет. «И в чем проблема? С тобой я тоже танцевала», — говорю я примирительно. «Да, но не так». «Танец — это просто танец», — говорю я. «Он ничего не значит. Вообще ничего. Я просто услышала любимую песню и решила под нее станцевать. Только и всего. Но если какие-то проблемы, нам с Дашей лучше взять такси». «Никаких проблем», — говорит Демьян. «Мы вас привезли, мы доставим до дома». «Да, Макс?» Довезем. Цедит он неохотно. «Садитесь давайте», — командует Демьян. Я пожимаю плечами и лезу на заднее сиденье. Дашка следует моему примеру. Макс и правда хороший водитель, несмотря ни на что. Через 20 минут машина уже тормозит у общаги. По дороге практически не разговариваем, только слушаем музыку. Время от времени встречаемся глазами с Демьяном через зеркальце, установленное впереди. Напряженность хоть и спала немного, но все равно ощущается в пространстве. Макс злится на нас с Демьяном за танец. Не знаю, будут ли они решать это как-то между собой. Да, в общем, и не хочу знать. «Здорово съездили. Может быть, как-нибудь еще повторим?» Под конец поездки разрывает тишину Дашкина предложение, но на него никто не реагирует. Лицо подруги сразу же тускнеет. «Даш, у нас учеба, нам некогда ездить по вечеринкам. Прихожу на помощь подруге, потому что хочется хоть немного сохранить лицо. Сессия же скоро». «Ах, да, я и забыла совсем», — включается в игру Дашка. Все, ребят, спасибо большое за вечер. Всем пока», — говорю я. Мы с Дашкой, не сговариваясь, вылезаем из машины и спешим ко входу в общагу, благодаря моим стараниям, ни разу не обернувшись по дороге. «И все же мне кажется, что ты ему понравилась», — рассуждает Дашка, уже лежа в кровати. «Ну, я имею в виду Демьяна». «Я поняла, кого ты имеешь в виду, Даш». Ты бы согласилась пойти с ним на новое свидание? Нет. Но почему, Виол? Дашка даже садится на кровати. Мне кажется, он тебе тоже очень понравился. Ну, он привлекательнее Макса. Но, может, в сравнении с кем-нибудь другим он проиграет по всем фронтам. Мне что-то слабо в такое верится. смеется подруга. Да ладно. Спорю я, хотя, в общем-то, думаю точно так же. Но все же пытаюсь рассуждать здраво. Это практически первые парни, с которыми мы здесь познакомились. Стоит ли делать поспешные выводы? К тому же такие, как он, навряд ли станут бегать за девушками. Предпочитают кого попроще соблазнить. Но если он все же пригласит тебя? Всё равно нет. Не собираюсь становиться легкой добычей для него. Эй, Ви, как насчет свидания со мной сегодня вечером? Баринов с параллельного потока подкатывает ко мне уже второй раз. И во второй раз я с видом искушенной светской львицы сообщаю, что так устала от вечеринок, что хочу хотя бы несколько дней провести дома и разобраться с делами. «Нет, Олег, извини, не сегодня». Отшиваю парня. «Ничего не могу поделать, не нравится он мне. Вроде и симпатичный, и фигура хорошая, и даже считается первым красавцем курса, но не заводит, хоть ты тресни. Искра не проскакивает». «А завтра, Ви?» не отстает Баринов. Намеков он, видимо, совсем не понимает. Да еще Ви, так меня зовут обычно только ближайшие друзья. «И завтра не смогу, Олег. Извини». А... я очень занята всю неделю». Сразу же пресекаю его дальнейшие попытки. «Если выдастся свободный вечер, я сама к тебе подойду». Баринов, наконец, отваливает, оставляя меня в некотором раздражении. «Что за навязчивый тип?» в то время как от Макса с Демьяном уже несколько дней ни слуху, ни духу. Не то чтобы я и правда на что-то рассчитывала, особенно в отношении Демьяна, но все равно как-то неосознанно ждала, что ли. Я сама себя не могу понять в этом моменте. Да еще Баринов. Стоило только примерной ученицы дашки задержаться на колоквиуме, так подловил и прилип. Настроения и так нет, а тут сравнилась с Демьяном неосознанно и заскучала сильнее. С удовольствием прогуляла бы сейчас пару, но не найду подходящей причины это сделать. На работу мне завтра, на магазины нет денег, а больше ничего такого же значимого на ум сейчас не приходит. И вдруг мое внимание привлекает очень красивый и стильный автомобиль, припаркованный почти у самых ворот. Я подхожу поближе, останавливаюсь у скамеек и без зазрения совести пялюсь на обтекаемые и идеально глянцевые бока красавца. Рассматриваю все до мелочей и впитываю. Марка такая интересная, надо будет погуглить стоимость. Наверное, она запредельная. Впрочем, какой бы ни была, когда-нибудь и я смогу заработать себе на такую машину, только возьму красного цвета. Буду раскатывать на ней по городу с видом королевы и со смехом вспоминать свои школьные годы в бедной деревушке и доме с вечно текущей крышей. Так же, как и последующую жизнь в общаге, где, чтобы сходить в душ с утра, нужно выстоять в огромной очереди, и нет денег на нормальные наряды. Да, я смогу зацепиться в городе и заработать. Все это у меня определённо и обязательно будет. Первый кирпич уже положен. Одна из моих клиенток в фитнес-центре — редактор крупного женского журнала. Мы с ней разговаривали на днях, и она намекнула мне, почти прямым текстом сказала, что совсем скоро одна из их сотрудниц уходит в декрет, и у них появится вакантное место с отличной зарплатой для молодой, активной и перспективной студентки. «Такой, как я. Главное условие, помимо желания работать, это отсутствие мужа и детей, как сейчас, так и в перспективе. То есть никаких внезапных беременностей и декретов. И это все как раз при меня. Не планирую как минимум на ближайшие лет десять. Пока я раздумываю над всем этим, я пялюсь в тонированные стекла красавицы. Не слишком прилично, наверное, ну и пофиг. Уверена, что внутри все равно никого нет». Внезапно стекло опускается вниз, и я вздрагиваю. Но когда вижу, кто именно сидит за рулем, смущение уходит, а рот непроизвольно приоткрывается в немом изумлении. Демьян. Его машина. Сидит, откинувшись на сиденье, и с легкой полуулыбкой смотрит прямо на меня. Или у меня уже глюки на почве того, что я успела соскучиться по этому наглому засранцу. Откуда он вообще знает, где я учусь? Чёрт, чёрт, чёрт. Но как бы я ни чертыхалась, ничего не меняется. Это действительно он, чтобы мне провалиться на месте. Ура! Скуку снимает как рукой. Неужели зацепила? Да так, что нашел время разузнать и даже лично приехать. Мне хочется рассмеяться от радости, и непереносимо тянет его поизводить. Так, стоп-стоп, притормози, Ви. Тем временем Демьян негромко мне сигналит, и меня сразу же несет. Хочешь, чтобы я подошла к тебе? Ладно, подойду. Могу даже тачкой твоей восхититься. Но никуда с тобой не поеду. Этот барьер тебе, красавчик, так запросто не перейти.